Потом поселок Зволокло туманом И человечки, стоявшие на выгоне И коза, так и не понявшая Куда исчезла ее любимая Марьяшка И холмик, кладбище Все это исчезло Внизу пошел лес Одинаковый и бесконечный Воздушный шар летел ровно Как будто его тянули на веревке Но движение угадывалось Только потому, как уплывали назад деревья В корзине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 всегда существовал в разговорах и памяти жителей поселка, то появление на планете какой-то научной экспедиции было из породы снов.